Пятый час уже. Сегодня пятница. Погода такая классная. Сейчас пошабашим, и можно на дачу. Сволочь. Пробы ставить негде. Дачу у него в Репино. Был я там один раз. 500 лет суде надо зарплату копить, чтобы такие хоромы построить. Сидим, пьем кофе. Второй заседатель анекдот рассказал. Смешно или грустно, не знаю. Может, еще и в анекдоте в этом дурацком дело. Не знаю. Совпало. Анекдоты зайчик. Сейчас расскажу анекдот, сами поймете. Про солонку не слыхали?